Константин Зубов «Как я строил магическую империю» 5 Глава 1 Квадроциклы остановились на специально подготовленной на них площадке между деревьями. Она навстречу уже шла делегация. Мужчина и женщина в сопровождении двух телохранителей. Обоих главных действующих лиц я узнал из подробного описания «Феникса». Худой мужчина лет сорока в длинном черном плаще. Это Михаил, руководитель этого лагеря. А светловолосая высокая красивая дама в обтягивающем кожаном доспехе. Светлана, его помощница. — Они чистые, — шепнул носатый на ухо главарю. И вот только после этих слов Михаил широко улыбнулся. — С возвращением, друзья! Он пожал нам руки, а Светлана кивнула. В новостях только и говорят о серии ЧП в Усмане. И ваш подвиг на первом месте. Поздравляю. Спасибо. Ну, пойдемте, пойдемте, герои. Отметим ваш успех и поболтаем о будущем. Примечательно, что, говоря все это, мужчина смотрел не на меня, то есть Дэна, а на Феникса. Видимо, центровец, чью внешность я позаимствовал... Был простым исполнителем, а вот на моего друга у ублюдков были планы. Следом за руководством мы прошли в небольшой домик, сделанный из прибитых к стволам деревьев досок. Телохранители остались снаружи, а мы ошли внутрь. «Сначала надо помянуть Филиппа», — резко развернувшись, произнес Михаил. «Как он погиб?» «Гусев был силен», — ответил Феникс. Обычного человека мы убили бы на месте, но он, даже будучи смертельно раненым, сумел контратаковать. Филипп стоял ближе всего и принял основной удар. С наслаждением, слушая, как красиво врет Феникс, я с помощью жучка наблюдал за действиями вставшей к нам спиной Светланы. Напитки женщина наревала из одной бутылки, но вот в две из четырех кружек добавила немного белого порошка я ты ли средство которое должно нас расслабить и склонить говорить правду если первое то мы в жопе и преждевременного боя не избирать но все таки скорее второе о том что в центр иногда применяет подобные вещества перед операцией мне сообщил петрр алексеевич убийство которого мы сейчас и отмечали В феникса откуда то был Иммунитет к таким штукам, а вот мне стоило подстраховаться. Прошу. Светлана протянула сначала два бокала нам, потом Михаилу, и последний взяла сама. Этого времени мне хватило, чтобы с помощью точечного применения магии тьмы полностью нейтрализовать все лишнее из напитков. — За Филиппа. Он погиб во имя великого дела, — провозгласил глава лагеря, и мы, не чокаясь, выпили. Угощение оказалось вполне достойным красным вином. Повисла пауза, но она была недолгой. «А теперь за наших героев!» В этот раз широко улыбнувшись, тос произнесла Светлана. «До дна». Мы снова выпили, я внимательно следил за реакцией центровцев. Если они сейчас хоть как-то продемонстрируют удивление от того, что наши хладные трупы не падают на землю, значит, это все-таки был яд и пора начинать. Итак, Михаил указал рукой на четыре простеньких стула рядом с низеньким столиком, на котором стояла единственная бутылка. А теперь давайте рассказывайте все, начиная с того момента, как вы приехали в Усмань. А битву с ликвидатором опишите в самых мельчайших деталях. Следующие 20 минут, под пристальными взглядами двух весьма непростых собеседников, Феникс рассказывал всю заранее продуманную легенду о ликвидации цели. «Новичкам везет», — подытожил услышанное Михаил и сам налил нам остатки вина. «А мне кажется, ребята просто молодцы», — укоризненно посмотрела на него Светлана. «И их ждет большое будущее в Пермской империи». «Я же с этим не спорю», — лидер рассмеялся и повернул голову ко мне. «Дэн, спасибо тебе Можешь идти отдыхать, а через три часа зайди. Обсудим кое-чего. Есть? Я в один глоток допил вино и вышел из шалаша. И только когда оказался снаружи, сообразил, что жучков внутри не осталось. При этом штаб, несмотря на свой неказистый вид, был защищен мощным магическим полем, через которое мои шпионы проникнуть не могли». «Черт! Ладно, Феникс не маленький, и, скорее всего, с ним просто хотят поговорить о дальнейшем сотрудничестве. Было опасение из-за ошейника, но, насколько мы знали, Михаил их только одевает. Снимают же их где-то в другом месте». Я огляделся и подошел к длинному, сделанному из протянутых между стволами деревьев веток, бараку. «Дэн!» — тут же окликнули меня. Сука, лучше бы я продолжал сидеть с Антоном. С противоположной стороны лагеря ко мне чуть ли не бежал худощавый, светловолосый парень, а лет двадцати пяти. Судя по описанию, это был Федя, лучший друг Дэна, то есть тот самый человек, что легко мог вывести меня на чистую воду. — Здорово. Я пожал протянутую ладонь. — Как вы тут? — Да мы нормально, — радостно заголосил парень и потащил меня еще дальше от штаба. Ты как, я слышал, вы таки завалили цель. Про Филиппа он даже не заикнулся, но я от настоящего Дэна знал, что погибший был нелюдим и друзей здесь не имел. Да, но это было непросто. Я развел руками. И устал, как собака. Понимаю, но это так круто. Еще один удар по нижегородским сволочам. Мне очень хотелось узнать, чем конкретно этому хмарю так насолила империя. Впрочем, поводов мог быть вагон и маленькая тележка. Мы остановились между двумя березами под металлической трубой, выполняющей роль турника. «А что там с наркоторговцами и бывшим начальником полиции Усмани?» Снова затараторил Федя. «Тоже ваших рук дело?» «Да ты чего?» – рассмеялся я. «Это кто-то другой». «Жаль, но тоже классно получилось. Двух зажравшихся козлов одним днем убрали». Так скоро со всеми разберемся. В Нижнем их много. Усаживаясь на землю, пробормотал я. Слушай, пожрать бы, а сил вообще нет. О, я сейчас. Друг умчался, а я выпустил сразу четырех жучков и принялся изучать лагерь. Неплохо они тут устроились. Большая площадка с не меньше, чем тридцатью квадроциклами. Землянки, домики, кухни склады. Что-то вроде помещений для теоретических и пропагандистских занятий. Три полосы препятствий разной сложности, стрельбище и еще что там А вот и радиостанция рядом с высокой сосной. За ней надо следить пристальней всего. Ведь только через нее здесь есть постоянная связь. А где мы, кстати? Один из жучков взмыл под самые облака. Ага, У самого горизонта на юге что-то виднеется. Возможно, это та самая Троя. Ближайший к этой границе империи независимый город, точнее, торговый хаб. Князя у этого крупного поселения не было, ровно как и другого единоличного хозяина. Километров пятнадцать, наверное, отсюда. Вот, от размышлений меня отвлек крик приближающегося Феди. Вскоре довольный парень затормозил рядом и сунул мне тарелку с горкой, наполненную кусочками жареного мяса и кружку с чаем. М да, совсем не то разнообразие, что было вчера на празднике первого урожая. Но на халяву и уксус сладкий. Спасибо. Я поставил кружку на землю и принялся за мясо. Это оказалась какая-то дичь, скорее всего, кабан. — Дэн, — Федесил рядом, — как думаешь, теперь тебя переведут в один из основных лагерей? — Надеюсь, жуя мясо, — прочавкал я. — Дэн, а если переведут? Ты же не забудешь старых друзей. а Вот она, цена обеда. — Конечно, нет, Федь, — постарался улыбнуться я. — Вместе до конца. — Спасибо, братан. Парень сжал мое плечо. — Ладно, я побегу. У меня без подготовка, а через два часа на дежурство. — Давай. Я посмотрел братану вслед и вернулся к мясу, к слову, очень вкусному. Через тридцать минут я полностью изучил лагерь, сдал посуду, а «Феникс» так и не вышел. Это начинало напрягать, и на всякий случай я занял позицию, сел спиной к толстой сосне на южной окраине лагеря рядом с бараками. Здесь, по идее, меня не могли ударить в спину, а все пространство лежало как на ладони. Твою мать! Больше всего не люблю ждать. По счастью, после выполнения задания мне дали выходной, и ко мне никто не приставал. Ну, разве что и тогда подходили и поздравляли с успешным выполнением миссии. Прошло еще двадцать минут. Я уже разработал доскональный план атаки и не знал, куда себя деть. Но, наконец, жучок, дежуривший у радиостанции, передал новую информацию. «Первый вызывает девятый тут». «Что тут?» «Девятый не договорил» так как жучок влетел в радиостанцию и взорвался. Может быть, конечно, входящая информация не имела отношения к нашим делам, но голос из динамика звучал слишком взволнованно, что заставило меня подстраховаться. «Девятый!» — крекнул микрофон радист, но тут увидел идущий из аппарата дым. «Какого хера? Вадим, сюда!» К радиостанции подскочил невысокий мужик, и ему одного взгляда хватило, чтобы понять, что прибору хана. — Что ты сделал? — он повернулся к радисту. — Ничего. Девятый вызвал, и тут что-то затрещало, и дым пошел. Пролил на него что-то. Трогал. — Да нет же. И пальцем не касался, только тублером щелкнул. — Значит, трогал. — Да, Вадим, только тумблер Твою мать! Жди здесь. Вадим умчался. Радист кинул взгляд в сторону штаба, явно терзаемый противоречивыми желаниями — ждать или бежать докладывать. Чувство долго победило трусость, и он сорвался с места. «Михаил — Михаил! — заорал он, подбегая к хлипкой двери. — Да, тут же вышел босс. А я быстро, залетев жучком внутрь, убедился, что с Фениксом все в порядке. Он сидел на стуле и улыбался Светлане. — Девятый вызывал... Но рация сгорела. Как сгорела? Что девятый сказал? Просто задымилось. А девятый только крикнул «тут». Именно крикнул, защирился Михаил. Да, первый вызывает. Девятый, тут. Вот точно то, что он прокричал. Хм, а нехило Миша их здесь вышкалил. Научил докладывать четко и не упуская деталей. Девятый — это на севере, всего в пяти километрах от лагеря. Задумчиво проговорил Михаил и снял рацию с пояса. «Первый вызывает девятого. Слышишь меня?» Я был готов уничтожить и его рацию, но ответа не последовало. «Может, послать к нему кого-то?» Из штаба вышла Светлана, а следом и Феникс. «Да они пока доедут». Михаил посмотрел на высокую сосну и увидел, что Вадим уже приволок вторую радиостанцию и подключает ее. «За мной». «Да, есть чему поучиться. Если предположить, что скоро в Нижегородской империи начнется заварушка, то нужно тренировать людей так же реагировать на любой, даже самый небольшой тревожный сигнал». Вся четверка в сопровождении телохранителей достигла сосны «Одну минуту, босс», — не дожидаясь вопроса начальника, — обрадовал того Вадим. «Всю эту минуту я потратил на накладывание щитов и усиление тела. При этом...» Наибольшее опасение у меня вызывало неудачное расположение Феникса, а также то, что, хоть он и открыл прошлым вечером для себя магию, использовать ее, разумеется, еще не научился. Готово. Техник протянул микрофон Михаилу. Настройки те же. «Первый вызывает девятого». Тут же рявкнул тот. «Повторяю, первый вызывает девятого». «Не работает». «Как так?» — Вадим схватил микрофон. «Только что же работало. Сейчас. Минутку». Я усмехнулся. «Не хватит минутки. В этот раз у меня было время, и я работал не так топорно, лишь немного подпортив аппарат, без шума и дыма». «Да какого хрена?» Уже по-настоящему заволомался техник. «Михаил, дайте мне пять минут». «Десятку севы к девятому!» — крикнул Михаил. И в этот момент в отдалении прогремел первый взрыв. И все в лагере замерли. «Отмена всех задач!» — тут же заревел лидер. «Приготовиться к обороне!» «Нет, ублюдки, вам не об обороне надо думать, а об эвакуации. Но и это уже вряд ли поможет. Я встал и направил первого жучка к квадроциклу, рядом с которым стоял один из центровцев. Напитанной энергией мой маленький помощник пробил защиту кожуха и влетел внутрь. Все-таки заминировали». Грянул мощный взрыв, и тело мертвого противника отбросило на березу. В лагере поднялась, если не паника, то точно нездоровая суета. Большинство бойцов заняли боевые позиции, но некоторые кинулись к складу за дополнительными боеприпасами. И когда их там собралось приличное количество, мой очередной жучок нырнул в ящик со взрывчаткой, и я послал на него мощный огненный импульс. «Да начнется шоу!»